Положение Петроградского гарнизона и военного командования в столице было настолько нелепым, что приходилось искусственными мерами разрешать этот больной вопрос. Ставкой совместно со штабом Петроградского округа по инициативе Корнилова и с полного одобрения генерала Алексеева был разработан проект организации Петроградского фронта. Прикрывающего доступы к столице через Финляндию и Финский залив В состав этого фронта должны были войти войска Финляндии, Кронштадта, Побережья, Ревельского укрепленного района и Петроградского гарнизона В котором запасные батальоны предположено было развернуть в полевые полки и свести в бригады Вероятно, было и включение Балтийского флота. Такая организация, логичная в стратегическом отношении, в особенности в связи с поступавшими сведениями об усилении германского фронта на путях к Петрограду, давала главнокомандующему законное право видоизменять дислокацию, производить смену фронтовых и тыловых частей и так далее. Не знаю... Возможно ли было таким путем действительно освободить столицу от гарнизона, который становился настоящим бичом ее, временного правительства и даже в сентябрьские дни не большевистской части Совета? Правительство да нельзя связало себя обещанием, данным в первой его декларации не разоружать и не выводить, из Петрограда воинские части, принимавшие участие в революционном движении. Но план рухнул сам собой с уходом Корнилова. Его заместители, последовательно назначаемые Керенским, были настолько с неопределенной политической физиономией и настолько с недостаточным военным опытом, что ставить их во главе такого крупного войскового соединения не представлялось возможным. В последних числах апреля, перед своим уходом, Гучков пожелал провести Корнилова на должность главнокомандующего Северным фронтом, освободившуюся после увольнения генерала Русского. Генерал Алексеев и я были на совещании с Тома и французскими военными представителями, когда меня пригласили к аппарату Юза для беседы с военным министром. Так как генерал Алексеев оставался на заседании, а больной Гучков лежал в постели, то переговоры, в которых я являлся посредником, были чрезвычайно трудны и технически, и из-за необходимости ввиду непрямой передачи облекать их в несколько условную форму. Гучков настаивал, Алексеев отказывал. Не менее шести раз я передавал их реплики, сначала сдержанные, потом в повышенном тоне. Гучков говорил о трудности управления наиболее распущенным Северным фронтом, о необходимости там твердой руки, говорил, что желательно оставить Корнилова в непосредственной близости к Петрограду ввиду всяких политических возможностей в будущем. Алексеев отвечал категорическим отказом. Политические возможности обошел молчанием, а на недостаточный командный стаж Корнилова и неудобство обходить старших начальников, более опытных и знакомых с фронтом, как, например, генерала Драгомирова Абрама. Когда на другой день, тем не менее, из министерства пришла официальная уже телеграмма по поводу назначения Корнилова, Алексеев ответил, что он категорически не согласен, а если назначение все же последует, помимо его желания, то он немедленно подаст в отставку».